Глава 7. Договаривающиеся стороны заглядывали друг в другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись. Ильф и Петров. В кои-то веки агент Конгрэм не ошибся в своих догадках. Молодой полковник Нефир возлюбил великолепного Элмара с первого взгляда в его честные и отважные глаза. И только по этой причине идиотскую процессию, действительно напоминающую кочевое племя дикарей, пустили во внутренний город и выслушали. Такие отпетые вояки, как эти двое, всегда умудряются непостижимым для посторонних образом, чуя друг дружку по хлеще магов, из полуслова находить общий язык. Когда во время переговоров они обращались персонально друг к другу, Витька, служивший переводчиком, чувствовал себя лишним. Совет 9, как и все советы оазисов, состоял из стандартного набора местных начальников и мало чем отличался от совета 5. -го. Среди традиционных 14 человек обязательно попадутся один зануда, один самодовольный барин, одна стервозная женщина, один молодой горячий энтузиаст, один склосник, один параноик, один карьерист, пара престарелых маразматиков и несколько умных адекватных людей. Ах да, ещё один-два шпиона повелителя, но ими мог оказаться любой из упомянутых. В пятом, как выяснилось недавно, это был Хтын. Здесь в девятом, мог быть кто угодно, но постенных метров это не особенно волновало. Как выразилась матросса Морриган, этому сброду уродгов, бандитов и покойников полезно будет узнать наконец, что их бессмертный повелитель упокоен окончательно, да и самим им осталось недолго. Так что пусть докладывает. А перед тем, как обсуждать конкретные планы, мы приведём сюда менталиста и избавимся от пеёнов, сколько бы их ни было и кем бы они ни оказались. Услышав перевод этой многообещающей речи, председатель центра весь подался вперёд и с надеждой восклицал: "А в Совет Конфедерации вы можете тоже". Судя по всему, это и был молодой, горячий энтузиаст, хотя на вид его трудно было назвать молодым. Мэтр заверил, что никаких проблем, но тот энтузиаста осадил полковник и попросил объяснить лучше, что значит "упокоенно окончательно". И разговор пошёл. Первым делом гости объяснили ситуацию и перечислили свои предложения. Потом совет перессорился между собой, но в самом деле, где вы видели вопрос, при обсуждении которого совет Оазиса не перессорился бы? И длилось это безобразие, пока в случайной паузе не оказался чётко слышен негромкий голос агента Конгремма, честно повторявшего для пришельцев всё происходящее. В следующий миг все перекрыл потрясенный вопль полковника, наверное, представившего себе, что лично о нем подумал лично Элмар. «Ты что, все это переводишь?» «Необходимо ли кричать столь сильно?» С отеческой коризной заметил святой. «Не нужен перевод, дабы всю глубину падения нравов здешних понять». «Да, переводит», — почти в один голос с ним резко ответил Кетмин. «Потому что я приказал». и будет переводить всё, что я сочту нужным. А если не хотите позориться, ведите себя достойно, а не прячьтесь за переводчиком. Потом присмиревшие члены совета цинно высказывались по одному, хотя особой нужды в том не было. С мнением каждого высокой делегации успела ознакомиться ещё во время скандала, и мнения эти были более чем предсказуемы. Более радикальная часть жаждала воспользоваться неожиданной возможностью покончить с империей повелителя и восстановить конфедерацию в прежних границах. Более осторожная советовала не пороть горячку и сначала проверить тщательнейшим образом достоверность всего, что им сегодня навешали на уши. Самая трусливая была настроена никуда не рыпаться, а тихо подождать, пока означенная империя не развалится сама. Представитель центра напомнил, что хотя лично он всячески приветствует любую возможность спасти конфедерацию, совет одного оазиса не имеет права решать подобные вопросы самостоятельно. Обо всем надо доложить в Центр, что он и сделает в ближайший сеанс радиосвязи, то есть завтра утром. Кто-то из оппонентов возмущенно заявил, что представитель недопустимо пристрастен в вопросе и обязательно доложит все так, как ему удобно, не погнушавшись извратить факты в свою пользу. Сторонники немедленных действий дружно вскинули знамена и атаковали развернутым фронтом, опять позабыв о том, что весь их скандал подробно переводится. Кончилось всё тем, что разделенный полковник врезал кулаком по столу и заявил, что пока гарнизон подчиняется ему, он будет поступать, как сочтёт нужным, и мнения всяких трусов, пораженцев и вражеских шпионов его не интересует. А нужно, мол, считает завтра лично связаться с главнокомандующим и решить вопрос без оглядки на всяких штацких, будь они хоть советом Оазиса, хоть советом Конфедерации. и спрашивать их без толкований компетентного мнения не собирается, по крайней мере, до тех пор, пока точно не разберётся, кто из них успел продаться повелителю. На том и пришили. Потому что всякое мнение сразу становится весомым и убедительным, когда за ним стоит гарнизон. Официальный чёрный костюм сидел на Раэле как влитой, и то лику, которого вечно топит жах тапоршас, то, то гастх съезжал тихо предавалась незменной зависти. Увы, эльфийское искусство быть прекрасным, которое он хоть и с трудом, но всё же постиг, почему-то не распространялось на одежду. Без неё он был неотразим. Если верить Хауляно, привычные мешковатые штаны и просторные футболки хотя бы не мешали, но вот такие неудобные, отягощённые условностями покрышки, которые к тому же ещё и надо уйти носить, Вмиг эльфа в миг превращалясь в овратительного эльфа, неуклюжего человека с лишним весом и безнадёжно пребейскими манерами. Поэтому формальные мероприятия и окаянные галстуки толик ненавидел и всеми силами их избегал. На этот раз, к сожалению, уклониться не получилось. Ты должен учиться, набираться опыта. Может быть, сам ты и надеешься всю жизнь проходить в рядах инспекторов? Но я считаю, что получеловек – слишком ценный кадр для нашей службы, чтобы столь бездарно растрачивать свой потенциал. Зараза чертова, хладнокровная, бессовестная зараза. Можно подумать, Толик всю жизнь мечтал о карьере в какой-нибудь конторе, плевать, эльфийской или человеческой. Можно подумать, оно ему надо. И ведь не стал паразит даже слушать возражений. Ты все равно не смог бы всю жизнь вертеться между людьми и эльфами, пытаясь сохранить нейтралитет и ни во что не влезать. Рано или поздно выбор станет. Поэтому лучше сделать его сознательно, добровольно и с открытыми глазами, пока можно. Бестактно, безаласно и безысходно, но по крайней мере откровенно. И что самое противное, правда, эльфы хотя бы навящивостью не страдали, а канторщики доставали чуть ли не с детства, и неизвестно, до чего бы дошло, если бы Соньку не угораздило выйти замуж за Шархе. Когда за их раздолбайской семейкой встала каменной стеной могущественная семья Рельмо, люди тоже сразу резко стали корректны и навязчивы, но не отстали. Интересно, теперь-то хоть успокоятся. Да, мне известны твои предпочтения в одежде, но иногда удобством приходится жертвовать. К тому же, сотрудник нашего ведомства должен уметь носить любую одежду, абсолютно любую, и этому тоже надо учиться, как и всему остальному. Да уж, На официальный приём при Ассамблее мир мировой дипломатии в футболке не заявишься. Интересно, что лебездный шеф выкинет дальше.